Как бы то ни было, стоматологический конгресс – это успех. Малыш Макдермот не терял времени даром. Продохнув, что стоматологам не удалось договориться с другой гостиницей, слетал в Нью-Йорк, уговорил организаторов конгресса выбрать местом съезда Нью-Арлиан и получил от них заказ на номера в Сент-Грегори. Значит, вчера у нас все номера были заняты, сказал Трент. Такой уж это бизнес.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 Да еще и дать им отступного, чтобы те не возбудили судебное дело. И таким образом оба съезда принесли только убыток. Оран Трент раскурил сигару и указал Питеру на ящики с сигаретами. Питер закурил и сказал: "Я договорился со администрацией Рузвельта. Если сегодня вечером нам не хватит мест, они могут предложить номеров тридцать."